Я явно и не показывался. В какой-то миг среди прочих призрачных видений Жихарь узрел и родной Столинград во всех подробностях. Княжна Карина стояла на крепостной стене и командовала дружиной, отбивавшей натиск кривлян. Кривляне на стену лезли неохотно. Богатырь Невзор почему-то был не в первых рядах защитников, а сидел у себя же в кабаке и за свой же счет угощался. Припасы в мешке подошли к концу, пустыни же никакого конца не было. Может, его не будет и до края света. Неделю жихорешел или три месяца. он сам не знал и не считал, и когда в очередную ночь увидел в далеке огонь, то по привычке принял его за морок, и только потом сообразил, что ночью мороки не ходят. Значит, огонь настоящий, и разожгли его люди. Магадырев встал, напился воды и стал потихоньку подбираться к далёкому огоньку. Пустыни вправду кончилось. Полный месяц осветил высохшее русло реки, даже кусты кое-какие торчали по берегам. И высохло русло сравнительно недавно, почва была еще влажной. До костра было рукой подать. Не перепугать бы людей с дуру, подумал богатырь. Но тут его кто-то крепко опускал.